Кадику нужно уходить. эди Бэби думает, что ему еще рано уходить, но ему неприятен Славка Цыган. Пока эди Бэби прощается Кадик. Пошли завтра к победе. Исполнишь? Хочешь, я за тобой завтра зайду часов в шесть. Заходи, соглашается эди Я не уверен, что буду исполнять для козьего племени, но хоть выпьем, и мать заткнется, поговорив с тобой. Она тебя любит. Кадик уходит, жестко стуча подкованными туфлями по асфальту. Такие же туфли и у Эдди Бэби, вернее, такие же огромные, почти лошадиные подковы привинчены к его туфлям тоже. Это их совместное изобретение. Подковы сделаны из особой, твердейшей стали. Чтобы просверлить в каждой из них три дыры для шурупов, бедный Эдь Кададонов сломал несколько победитовых сверл. Зато Кадик и Эди Бэби щеголяют своими подковами и узнают по ним друг друга в темноте. Дело в том, что если слегка возить каблуками по асфальту при ходьбе, то за туфлями тянутся длинные красно-жёлтые искры-дуги. Посмотришь, искры на другой стороне тёмного Салтовского шоссе, значит, Кадик идёт. Кто же ещё? Славка Цыган и Эди Бэби курят некоторое время, осматриваясь. Завидев, что к Витьке Головашову и Леньке Коровину подошел Колька Варжаинов, Эдди Бэби отходит к ним. Ему нужно сказать несколько слов Кольке. Цыган тянется за ним. Эдди Бэбби, конечно, может сказать Цыгану «отъебись», но ему неудобно. Цыган хоть и приставучка, ханыга, но старый человек, хули с него взять. Ребята все здороваются, Колька Варжаинов снимает перчатку. «А, гладь говорит ему Ленька. Ленька был самый маленький человек в их классе еще прошлой весной. За лето он внезапно превратился в гиганта. С непривычки он ещё долго суетиться, не зная, что ему с этим новым телом делать. Лёнька протягивает Эдди Бэби бутылку биомицина. Эдди Бэби глотает и чувствует напряжённую энергию цигана рядом с собой. Тот готов схватить бутылку именно в тот момент, когда Эдди Бэби отнимет её от губ. «Так и есть, хватает!» В другое время ребята послали бы его спокойно нахуй, но сегодня праздник. У всех есть какие-то деньги, все великодушны. Ох, хорошо, говорит цыган, переполовине в бутыль. Спасибо, чуваки, уважили старика, я на мели, в следующий раз бутылка за мной. Все знают, что у Славки никогда нет денег, какой там в следующий раз? Эдди Бэби отводит Кольку Варжайного в сторону. Достал? Спрашивает он негромко. Только в понедельник это говорит Колька, виновата. Все гуляют, оправдывается он. С виду Колька вполне нормальный представитель козьего племени, рабочий подросток, слесарь. На голове у него глупая белая кепка, какие большинство нормальных людей уже давно не носят. Неизменная старая москвичка его подпоясана таким же поясом. На ногах ярко-охровые, почти апельсинового цвета туфли. У Кольки определенное пристрастие к этому цвету – обуви. Эдди Бэби помнит его апельсиновые же, сделанные из плавленной резины вручную полугалоши полусапоги, в которых Колька впервые появился в восьмой средней школе во втором бэк-классе много лет назад. Колька отучился свои семь классов и ушел, как многие ребята, на завод слесарничать. Он же не Сашка Плотников, ему не нужен университет. «Но вряд ли Колька удержится на своём заводе», — думает Эди. За его невидной внешностью, русской конопатой рожицей и маленьким носиком скрывается ловкий и неглупый бизнесмен, как называет их кадик, другой Колька. Торгует он многими вещами, в том числе и очень редким товаром. Редким даже здесь, среди салтовской шпаны. У него можно купить пистолет. Эди бэби и коль уже купили у него один тт для работы теперь он должен достать второй достает их колька по всей вероятности у солдат которые просто воруют оружие в части у офицеров колька варжаинов очень уважает Эди началось это еще во втором классе б кто-то сказал ему что отец Эди бэби генерал хотя и тогда и сейчас отец Эди бэби был и остается всего-навсего старшим лейтенантом. Генеральство постепенно отделилось от Вениамина Ивановича и от Эдди Бэби, но уважение сына полудеревенского сезонного рабочего перед сыном генерала осталось. «Смотри», — говорит Кольке Эдди — «Костя просил побыстрее, пушка нам скоро понадобится». «В понедельник железно будет, скажи коту, пусть не беспокоится». Костя Бондаренко или кот? Другой кот, в отличие от кота-штангиста, ближайший друг Эдди Бэби. Он и Кадик соперничает. Вернее, всегда был Костя, а только потом появился Кадик. Костя и Эдди Бэбби в одной банде. Кадик догадывается, что у них есть банда, но не знает точно. Костя главный, он атаман, он распределяет, кому что делать и назначает объекты. Еще в их банде Гришка, Ленька Тарасюк и порой Костя приводят еще ребят, но они не постоянные. Ограбив с ними один магазин, ребята эти, как правило, исчезают. Один раз даже Гарик-морфинист участвовал с ними в ограблении. Но основа банды – это Костя и Эдди Бэби и Гришка.